Глава 16. Бункер. восточные и западные секторы завода Славич были разделены длинной бетонной стеной, в центре которой ржавели наполовину слетевшие с петель ворота. Блокпост пустовал, очевидно по приказу Арчибальда, чтобы избежать возникновения взаимных вопросов у охранников бара и команды из четырех сталкеров. Борланд первым пересек границу. «Мы входим на чумные земли», — сказал он. «Тут влияние кланов заканчивается, так что мы можем встретить кого угодно. Будьте осторожны!» «Разве остался еще кто-то, кого мы не встретили?» — спросил Марк. «Не знаю, потому и говорю, будьте осторожны!» «А я уже не могу сказать, что значит быть осторожным», — вставил Орех. «Что бы мы ни делали, всегда во что-нибудь вляпываемся». «Такова жизнь», — изрек сенатор. «Неприятности всегда бывают не такими, какими мы их себе представляем». «Нельзя быть готовым ко всему». «Но мы еще живы», — заметил Борланд. «Согласитесь, уже что-то. Повторяю, это достаточно опасный участок зоны. Аномалий хватает, и все очень коварные. А на территории бары их нет, и никто не знает, почему так. Дальше только озеро Смоль, куда мы с вами и направляемся, верно?» «Верно», — подтвердил Марк. «Нам осталась последняя лаборатория, Дельта-16». «Даже не буду спрашивать, откуда ты знаешь, что она существует», — сказал Борланд. «Не спрашивай». Впереди дорога ныряла под длинный мост. «Не хочется мне снова лезть в тоннель», — вздохнул Борланд и остановился. «Но, к счастью, это лишь его слабая имитация. Включаем фонари и вперед. В городских условиях это был бы простой путь. Выход из-под моста они хорошо видели. Здесь же нужно было внимательно смотреть, куда ступаешь на определение безопасных маршрутов ушло около 20 болтов каждый раз благополучно стукающихся об асфальт путь был свободен за мостом территория завода закончилась асфальт все больше бугрился все чаще попадались на нем пятна голой земли и в конце он исчез совсем сменившись на две разъезженные колесами грузовиков колеи дорога огибала низину над которой клубился туман что это спросил орех «Как же, дружище, это известное озеро Смоль!» — ответил Борланд. «Озеро?» — переспросил Орех, вглядываясь в серую мглу. «Ты же не рассчитывал увидеть здесь кристально чистый пруд?» Молодой сталкер в смятении смотрел на покрытую гнилым хворостом влажную землю, на старый бульдозер с налетом ржавчины и сваленные в кучу трубы. «Это же болото!» «Да нет, только его часть! Настоящие болота находятся к северо-западу отсюда!» Дальше их путь пролегал вдоль оврага. Здесь тоже висела туманная дымка. Хотя и не такая густая, как над низиной. «Не видно ни хрена», — сообщил Орех. «А на что тут смотреть?» — спросил Борланд. «На завод? Он не отличается от других». «Тут тоже есть завод?» «Шут его знает. Заброшенный завод, фабрика или котельная. Все они похожи после 30 лет запустения. Скорее, это хоздвор. Но сталкеры называют это заводом». «Нам как раз туда», — сказал Марк. «Точно?» — спросил Борланд. «Там же ничего интересного нет. Я уже облазил его месяц назад. Нигде не видел прохода вниз». Он замолчал и поднял кулак на уровень головы. Команда застыла на месте. «Что?» — прошептал Марк, ничего не заметив. «Тихо! Слушай!» Со стороны технопрома доносился тихий рокот. «Вертолеты», — сказал сенатор. «Да, летят быстро и сейчас будут здесь. В укрытие!» Группа бросилась за Борландом, поспешно сбежавшим во враг. В трех метрах от них виднелся выложенный бетоном проход, уходящий куда-то вглубь. Борланд добрался до него и прижался к стене. «Всем раскрыть уши!» – велел он. «Пережидаем!» Стоило ему договорить, как приближавшийся шум лопасти резко усилился. Очевидно, вертолеты вылетели из-за холма. Стены начали вибрировать, сталкеры молча прислушивались, пытаясь понять, что происходит наверху. «Садятся!» – прокричал Борланд Марку в ухо. Вертолеты в зоне не могли означать ничего, кроме военных, а военные имели право пристрелить на месте любого, проникшего в зону. Судя по звукам, один вертолет сел, а два или больше зависли в воздухе. «Это надолго!» – крикнул Борланд. «Нужно отходить», – ответил Марк. «Куда? Нас на открытой местности засекут, как фанеру над Парижем! Тьфу! Короче, ты понял!» «Значит, туда!» — показал Марк вглубь трубы. Когда они прошли по трубе метров сорок, Борланд заявил. «У тебя маниакальная страсть к разного рода тоннелям, подземельям, канализациям и иным симпатичным местам. С тобой клаустрофобиком сделаешься!» «Думай о чем приятном!» — усмехнулся Марк. «Большой сочный шашлык подойдет? Подойдет. «Спасибо!» Труба совершила несколько плавных поворотов и закончилась. Вновь пахнула гнилью. «Я так и знал, что в конце концов мы придем в болото!» Сказал Орех. Вертолеты продолжали кружить вдалеке. «Вот прицепились!» Пробормотал Борланд и встрепенулся. «О, неподалеку есть один хороший бункер! Можно будет переждать там эту напасть!» «Что за бункер?» Спросил Марк. «Лагерь ученых? «Он самый!» «Нет ничего из хабара! Толкнуть умным людям!» «Есть кое-что!» «Я и не сомневался!» Команда цепочкой двинулась по влажной траве. Туман сгущался. «И не боятся они сидеть в зоне без охраны?» Спросил Орех. «Они и сами ребята серьезные, Ответил Борланд. «Средний возраст персонала — 30 лет. все с особой физической подготовкой. Воевать, конечно, не мастера, но держать оборону объекта в случае чего сумеют без проблем. Это, знаешь ли, совсем разные науки». «Да и со сталкерами они не ссорятся. И мы, и они только благодаря друг другу существуем. Марк, слушай, ты отлично придумал, спасибо!» «О чем ты?» «Это я про шашлык. Иду вот, думаю о нем всю дорогу. И не поверишь, настроение в самом деле улучшается!» Вскоре из тумана проступило странное строение в форме усеченной пирамиды. Судя по тому, как глубоко в стене находилась массивная дверь, стены сооружения были очень толстыми. «Эту лачугу доставили сюда по кускам на вертолетах и собрали», — сообщил Борланд. «А под ней целые катакомбы. Сидят там и следуют. Хм, не заперто. Значит, хозяева дома». За наружной дверью оказался небольшой тамбур. «Заходите все», — сказал Борланд. «Вторая дверь не откроется, пока не закроется первая». «Отличное место для засады», — заметил Марк. «Откуда бы в зоне взяться столь невоспитанным людям, чтобы устроить нам засаду?» — возразил Борланд. — Когда можно по-рыцарски перестрелять нас из оптики, еще на подходе? — В таком тумане? — усомнился Орех. — Про тепловое наведение слышал когда-нибудь? Борланд открыл вторую дверь, и сталкеры зашли внутрь. Они оказались в ярко освещенном пустом помещении, в углу которого был проход. — Эй, есть кто-нибудь? — крикнул Борланд. Ему никто не ответил. — Побудьте тут, — сказал Борланд. Снял с плеча грозу и отдал ореху. «А я пойду посмотрю!» «Без оружия?» — спросил Марк. Борланд покосился на него. «Ты забыл, о чем я говорил в баре? Здесь оружие ничего не решает!» Пройдя по коридору, Борланд повернул за угол и увидел нацеленный на него пистолет. «Стой, где стоишь!» Тихо, но твердо приказал человек лет 50, вполне ухоженного вида, с проницательными глазами, широким лбом и небольшой бородкой без проблем сказал борланд выражая интонации и полное согласие ответишь на несколько вопросов уже бегу за зачеткой какой сейчас год 2011 что это за место бункер ученых на озере смоль молодец и последнее. какова связь между первыми двумя вопросами борланд улыбнулся известно какая сказал он подбирая слова «Желание спрашивающего самоутвердиться за счет оружия!» Пистолет опустился. «Нет», — сказал Бородач. «Нужно было удостовериться, что ты не зомби». «Я же не сижу за компьютером по 6 часов в день. Да и в зомби ты стрелять не стал бы». «Верно». «Я не один», — сказал Борланд. «Можно позвать остальных?» «Зови». Борланд вернулся за угол и крикнул. «Эй, команда, идите сюда!» Послышались приближающиеся шаги, и Борланд вернулся к бардачу. Марк с Орехом вышли из-за угла. «Позвольте представить вам здешнего покровителя», — сказал Борланд. «Это трясинный доктор!» «Доктор?» — воскликнул Орех. Тот с улыбкой склонил голову и подтвердил. «Да, это я, трясинный доктор». Марк во все глаза смотрел на него. «Трясинный доктор» — еще одна легенда Зоны, о которой он не раз слышал в баре «Рубеж». Оказалось правдой. Человек из плоти и крови, чувствующий себя внутри барьера, как дома. «Меня зовут Марк, а это Орех, и...» Он оглянулся, и сейчас взглядом сенатора. Шаман медленно вышел из угла, снимая на ходу капюшон. Доктор взглянул на него и побагровел. «Здравствуй, доктор», — сказал сенатор. Бородать шумно дышал, глаза его блестели. «Ты что вытворяешь?» — прошипел он, глядя на сенатора. «Зачем ты их привел? «Я считал, что мы с тобой договорились раз и навсегда!» Борланд оторопел. Доктор никогда не давал воли эмоциям, постоянно сохраняя созданный им же самим образ абсолютного целителя. Уже много лет трясинный доктор, прозванный так потому, что он с помощью связей торговцев устроил себе дом на болотах за озером Смоль, занимался лечением всех живых существ, которые обращались к нему за помощью. Он ни разу никому не отказал, ни разу не потерпел неудачи, и от него уходили целыми и невредимыми сталкеры и мародёры, слепые псы и циклопы, пришедшие к нему сами или с чьей-то помощью, с ранами от когтей или от пули, с болезнью или поражением от аномалии. Хранитель верный друг и надежный запасной вариант любого существа Зоны, трясинный доктор был самым прочным звеном в непростой системе местных взаимоотношений. — Доктор, — спокойно произнес сенатор, — это не я их привел, а они меня. «Я с ними в одной команде, и пришли мы вовсе не к тебе. Нам просто нужно немного здесь пересидеть». «Ах, вот как!» – доктор взглянул на Борланда. «Так оно и есть?» «Именно так!» – подтвердил Борланд. Доктор вгляделся в Марка, потом перевел изучающий взгляд на Ореха и постепенно успокоился. «Что ж, тогда прошу прощения. идемте, покажу, где можно расположиться». Он повернулся и зашагал по коридору к ближайшей двери в стене. Борланд и Орех направились за ним, а Марк придержал сенатора. «Что у тебя с доктором?» – спросил он. «Это непростой вопрос, Марк», – ответил сенатор, не глядя на него. Доктор вошел в комнату и уселся в крутящееся кресло у широкого стола, на котором красовались два новых компьютера. У стены выселись шкафы. Сталкеры начали складывать в углу оружие и рюкзаки. «Как твой порез?» – поинтересовался доктор у Борланда. «Никаких осложнений не было?» «Вашими молитвами, доктор! Зажило, как на черноволке!» «Вот и хорошо!» «А где же ученые? полюбопытствовал Орех. «Перебросили в другую точку на всю неделю», – объяснил доктор. «У меня была надобность в кое-каком оборудовании и припасах, поэтому я здесь. Они дали мне собственный ключ». Доктор показал магнитную карточку. «Нас, моль, военные нагрянули», — сообщил Борланд. «А нам с ними встречаться ни к чему». Доктор кивнул. «Понятно. Что ж, пережидайте». «Мы походим здесь, посмотрим», — продолжал Борланд. «Если можно, конечно. Не каждый день доводится бывать в логове яйцеголовых». «Идите, смотрите. Только не вздумайте ничего воровать». «И в мыслях не было». «Точно? Может, мне их прочесть?» Борланд с опаской поглядел на него. Затем прислонил грозу к стене и молча вышел. «А что?» Уже в коридоре тихо спросил Орех. «Он и в самом деле может читать мысли?» «Разные болтают», — уклончиво ответил Борланд. «Лучше верь ему на слово. С доктором вообще спорить никому не рекомендуется». «Здесь полно снаряжения», — заметил Марк, остановившись возле открытых ящиков, стоящих вдоль стены. «Я надеюсь, интерес сугубо профессиональный?» Насмешливо спросил Борланд. Сенатор, так и не поднявший взгляд на доктора, вышел из комнаты последним. «Ты все еще таскаешь с собой ножи?» Прозвучал вдогонку вопрос доктора. Сенатор повернул голову и, потупившись, ответил. «Они уже помогли команде». «Ну да, если меч тебе понадобится один раз, ты должен носить его всю жизнь. Очень древнее и мудрое правило». Сенатор молча прикрыл дверь. От ящиков Марк перешел к стенной нише. Ого, смотри, Орех, костюмы высшей химической и биологической защиты, со встроенной системой воздухоснабжения. Дышишь чистым воздухом. Чистым? Да где его тут взять? Все заражено. Смесь азота с кислородом. Заправленные баллоны привозят сюда из-за пределов зоны. А мне вот это больше нравится. Сказал Орех, остановившись у стойки с оружием. Я бы пострелял с удовольствием. Не думаю, что доктор одобрит, заметил Борланд. Сенатор плавно подошел к Марку. «Не нужно говорить со мной, если ты не намерен объяснять, что между тобой и доктором», сказал Марк, даже не взглянув на шамана. «Или зачем ты навязался в команду?» «Это сложные вопросы, Марк», повторил сенатор свой недавний ответ. Он придвинулся вплотную и зашептал Марку на ухо. «Каждый в этой команде жертвовал многим ради твоих интересов, Прояви в ответ хоть немного уважения к их собственным». Может, тогда тебе не придется вести всех на очередную бойню. Марка словно обухом по голове ударили. Он знал, что сенатор прав, как был прав всегда. Сенатор молча отошел от него. Борланд с орехом рассматривали оружие. Марк в растерянности пошел дальше по коридору и увидел открытую дверь. Он заглянул туда. Это была лаборатория с кучей микроскопов, химикалиями, колбами и прочим химическим оборудованием. Сердце сталкера встрепенулось от пришедшей в голову мысли. «Борланд, где здесь вход вниз?» «Зачем тебе?» «Да так, интересно». «Один из люков прямо рядом с тобой, но я тебе этого не говорил». Борланд вновь повернулся к оружию. Марк пошарил взглядом по полу и обнаружил выемку для пальцев. Он поднял тяжелую крышку и при свете тут же включившихся ламп увидел железную лестницу. Когда Борланд, закончив обсуждать характеристики оружия с орехом, Вновь повернулся, то увидел выбирающегося из люка Марка. «Ну и что там?» Марк захлопнул крышку люка и выпрямился, торжествующий, глядя на Борланда. «Ты чего такой радостный?» Спросил Борланд, направляясь к нему. Планы меняются. Борланд остановился. «Прошу прощения, не понял». «Мы не идем в дельту 16 «Почему?» Спросил появившийся откуда-то сенатор. Марк обернулся к нему потому что мне это больше не нужно». «В каком смысле?» Насторожился Орех. «Я узнал все, ради чего мы проделали весь этот путь. Можно идти в ржавый лес». «В ржавый лес?» переспросил Борланд. «Мы идем к заслону и снимаем его. Прямо сейчас».